Глава четырнадцатая. Северные леса. На следующее утро Куэнэп вышел из лагеря, нагруженный тяжелой кладью, и направился к Мяносу. Никто не нашел ничего удивительного в том, когда он, войдя в лавку силы Пека, предложил ему купить пару лыж, связку ловушек и капканов, несколько тарелок из березовой коры и липы, Том-том и взамен всего этого получил чай, табак, порох и два доллара деньгами. Он ушел, не говоря ни слова, и скоро вернулся в лагерь. Взяв котелок, он отправился с ним в лес и принес его оттуда с ореховой корой, только что снятой с дерева. Он налил на нее воды и кипятил до тех пор, пока жидкость не приняла ореховый цвет. Когда та остыла, он вылил ее на плоское блюдо и сказал Рульфу, поди сюда». «Я хочу превратить тебя в Сайневе». Он взял мягкую тряпочку, намочил ее в этой жидкости и вымазал Рольфу голову, шею и руки. Дальше этого он не хотел идти, но Рольф сказал ему, «Можешь окрасить всего меня». Он разделся, и кожа его, покрытая слоем желтовато-коричневой жидкости, приняла блестящий медно-красный цвет. Он превратился таким образом в индейского мальчика, в котором никто не мог бы признать Рольфа китеринга Краска скоро высохла. Рольф снова оделся, чувствуя, что он сжег за собою корабли. С Вигвама сняли две части покрышки и сделали из них два тюка с постельными принадлежностями. Томогавки, луки, стрелы и ружье, а также котелок и съестные припасы, они разделили поровну, уложили в тюки, привязав их себе на спину. Все было готово в путь, но Куанебу оставалось исполнить еще кое-что. Он направился к утесу. Рольф знал, зачем он туда идет, и не пошел за ним. Индеец зажег трубку, выпустил четыре клуба дыма по направлению четырех ветров, начиная с запада, затем сел и сидел несколько времени молча. Вскоре послышалось пение молитвы об удачной охоте. «Отец, укажи нам путь! Отец, помоги нам! Отец!» «Будь нашим руководителем на охоте!» Не успел он кончить, как в лесу на северной окраине послышался крик совы. «Да, хорошо», — сказал он, возвращаясь к Рольфу. Когда солнце село, Куанеп, прольф и Скукум вышли в путь по направлению к северу. Не прошли они и ста ярдов, как собака повернула назад и пустилась во всю прыть к тому месту, где у нее была зарыта кость. Она взяла ее и скоро опередила их. По большой дороге было бы, конечно, легче идти, но путники, не желая встретиться с кем-нибудь, двинулись вверх по реке Эземук и спустя час добрались до Кетрахской дороги, которая шла на запад. Хорошая дорога сильно соблазняла их, но Куанеп решил, что благоразумнее будет держаться чаще леса. Скукум, задумавший вдруг выслеживать енота, задержал их путь на полчаса. Взяв собаку на привязь, они шли по лесу часа два подряд и, отойдя на расстояние восьми миль от Пайпстова, сделали привал, потому что Рольф сильно утомился. Была уже полночь. Они устроили себе постель под парусинной покрышкой, прикрепленной к суку над ними, и проспали до утра, успокойные перед сном криком их друга — совы, летевшей к северу. Солнце было высоко, и Конеп приготовил уже завтрак, когда Рольф проснулся. Он чувствовал себя до того усталым от долгой ходьбы и тяжелого тюка, что очень обрадовался в душе, когда узнал, что они будут отдыхать целый день, скрываясь в лесу, и в путь отправятся только ночью, поступая так до тех пор, пока не придут в другой округ, где их никто не знает. Они перекочевали в штат Йорк, но из этого не следовало, что за ними не могло быть погони. Когда солнце поднялось еще выше, Рольф взял лук и стрелы, и ему удалось благодаря скукуму убить пару белок, с которых сняли кожу и поджарили на обед. С наступлением ночи они двинулись в путь и прошли миль десять. В третью ночь они прошли еще больше, а так как следующий день был воскресенье, то они держались все время в самом скрытом месте леса. В понедельник же утром Это было первое утро, когда они уверились, что их не будут больше преследовать. Они вышли прямо на большую дорогу, радуясь тому, что во время своего путешествия не встретили никого, кто мог бы узнать их. Две вещи поразили здесь Рольфа своей новизной. Любопытные взоры местных жителей, мимо домов, в которых они проходили, и враждебное отношение собак. В большинстве случаев им удавалось отгонять последних, размахивая палкой и делая вид, что они хотят их ударить. Только одна большая и злая дворовая собака не отставала от путников и преследовала их громким лаем, держась в стороне от палки и стараясь укусить скукума. Тогда Конеп вынул лук и пустил ей в кончик носа птичью стрелу, после чего она с воем пустилась домой, а за ней следом скукум, который не мог отказать себя в удовольствии куснуть разок своего врага. В этот день они прошли 20 миль, а в следующий — 25, потому что дорога была лучше, да и тюки сделались легче. По дороге попадались им несколько раз добрые фермеры, которые кормили их обедом. Скокум причинял им здесь много хлопот, и фермерам не особенно нравилось его отношение к курам. Скокум никак не мог понять тонкого зоологического различия между большими птицами-куропатками прекрасную дичью, и курами, тоже большими птицами, которых вовсе не считают дичью. Такое подразделение казалось ему, очевидно, недостойным изучения, а тем более одобрения. Постепенно выяснилось, таким образом, что когда они приближались к какому-нибудь дому, Рольфу лучше идти одному, а Конебу держать скукому на привязи. Собаки волновались меньше, когда подходил Рольф. Вспоминая, как сам он поступал в прежнее время, когда в деревню его заходили прохожие, Рольф всегда предлагал свои услуги за хлеб. Он заметил, что дела его идут всегда успешнее, когда он обращается к женщинам, живущим на ферме, и, улыбаясь, говорит с ними на чистом английском языке, который в устах индейца производил большое впечатление. «Уж раз ты сделал меня индейцем, Куанеп», — сказал он после одного из таких эпизодов, «Дай мне в таком случае и подходящее имя!» «Да? Хорошо, это нетрудно. Будь небавака, то есть мудрый!» Они проходили ежедневно по 20-30 миль, избегая поселений, находившихся по берегам реки. Так миновали они Албани и на десятый день пришли к форту Эдвард и в первый раз увидели великий Гудзон. Здесь они оставались недолго, и, пройдя гленский водопад, миновали на одиннадцатый день своего путешествия старый заброшенный форт. И, наконец, увидели перед собой обширное озеро Джордж с лесистыми берегами и виднеющимися далеко на севере горами. «Будь только с ними пирога, который они оставили на Пайпстовском пруду!» Мысль эта пришла им в голову, когда они увидели воду, и Рольф припомнил, что озеро Джордж примыкает к Чемплинскому озеру, откуда можно пробраться в какую угодно глушь. Они сделали привал, как делали его уже раз пятьдесят, и принялись за еду. Голубые воды, плеск которых слышался вблизи, манил их к себе и вдохновлял. Когда они пошли затем вдоль берега, Куанеп указал на видневшийся след и сказал «Олень!» Он не выказал при этом такого волнения, как Рольф. Они чувствовали себя вполне довольными, так как добрались до окраин обетованной земли. Пора было приниматься за дело и найти хороший участок для охоты, на который никто не мог бы предъявить своих прав. Они сидели и молчали. Куанеп весь погрузился в собственные свои мысли, припоминая древний закон лесов, по которому каждый из участников предназначался тому охотнику, который первый пришел туда. Рольф же ломал себе голову над тем, как добыть лодку, капканы топоры и необходимые припасы. Он первый прервал молчание. «Куанеп, нам необходимо иметь деньги, чтобы купить себе все, что нам нужно. Теперь начинается жатва, и мы можем достать работу на целый месяц». «Мы прокормимся за это время и получим достаточное количество денег, да вдобавок познакомимся с этой местностью». «Ты не бабака», — был ответ. На пути своем они встречали очень мало ферм, и все они были разбросаны на далеком расстоянии одна от другой. На берегу озера они нашли всего две. Дорогу к ближайшей Рольф нашел по несжатому еще полю. Здесь они встретили крайний и приятный прием, начиная с собаки, которая бросилась на них из-за кустов до разговора с фермером. Он не желает больше иметь у себя грязных индейцев. В прошлом году у него было два из Сент-Реджена, оба пьяницы и негодяи. Следующая ферма принадлежала толстому голландцу, который в эту самую минуту находился в критическом положении. Поздний сенокос, слишком рано поспевший овес, заросший сорной травой картофель, заблудившаяся где-то корова наконец, предстоящее прибавление семейства. И вдруг в минуту такой страшной заботы в дверях дома его показываются два медно-красных ангела-избавителя. «Умеете работать?» «Умею. Я всегда жил на ферме», — сказал рульф показывая руки грубые и большие для его лет. «А можете найти моих коров? Они заблудились. Нигде не могу найти». «Найти коров? от чего не попробовать? Я дам два доллара тому, кто их скоро найдет». Конеп отправился в лес на поиски, а рольф с мотыгой на картофельное поле, но тут же остановился, услыхав страшную суматоху, поднявшуюся среди кур. Оказалось, что скукум снова принялся охотиться на мнимых куропаток». Спустя минуту он был самым постыдным образом посажен на цепь, с которой его не спускали в течение всего пребывания путешественников на ферме. К вечеру вернулся с коровами Куанэп, и когда рассказал Рольфу, что видел в лесу пять оленей, у того в глазах даже блеснул огонек. дойные коровы, которых не доили два дня, дело серьезное, требующее немедленного внимания в хозяйстве. Рольфу приходилось доить пять коров по два раза в день. 5 лет подряд. В Антрёмперо достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться в его опытности. Хорошо, хорошо, я пойду теперь кормить свиней. Он уже подходил к хлеву, когда его догнала белокорая краснощекая девочка. Папа, папа, мама говорит. Дальше не было слышно, что она сказала. Боже мой, Боже мой, я не думал, что это так скоро, воскликнул толстый голландец, следуя за девочкой. Спустя минуту он вышел из дома Веселое добродушное лицо его было теперь серьезно и чем-то озабочено. «Послушай ты, большой индейец, умеешь ты грести на лодке?» конеп утвердительно кивнул головой. «Ступай сюда, Анетте! Приведи сюда Томаса и Хендрика!» Отец взял на руки двухлетнего Хендрика, а индейец — шестилетнего Томаса. Двенадцатилетняя анетта чувствовавшая какую-то смутную тревогу, следовала за ними. Когда они пришли к озеру, детей посадили в лодку. Тут явилось некоторое затруднение. Отец не мог оставить жену и ехать с ними. Надо было отправить детей с индейцем. «Можешь ты отвезти детей в тот дом на другой стороне озера и привезти сюда миссис Каллан? Скажи, что Марта Ван Трёмпер просит ее приехать поскорее. Очень нужно!» Индейц кивнул головой. Отец колебался с минуту, но, посмотрев внимательнее на индейца, успокоился. Какое-то внутреннее чувство подсказало ему, что этому человеку можно довериться, и он, несмотря на плач детей, оттолкнул лодку от берега. «Береги детей!» — сказал он, уходя.